Глава шестая. Сделка. Наталья Борисова. От этого заявления я на пару секунд потеряла до речи. Даже безо всякой магической заморозки. Ты что, собрался меня приворожить? Сощурившись, спросила я, мысленно продумывая сотню вариантов убийства одного дракона. Я не понимаю, что ты произнесла. Скорее всего, у нас нет такого понятия пожал широкими плечами брюнет. «Хорошо, задам вопрос по-другому. Ты собираешься заставить меня полюбить тебя с помощью магии, ритуала или какого-нибудь магического зелья?» уточнил я. «А разве такое возможно? Впервые слышу о чем-то подобном», заинтересовался лаэн «Значит, на Фэлуме о таком не знают. Это хорошо». «Так, «А на чем тогда основана твоя уверенность, что ты сможешь заставить меня влюбиться?» – уточнила я, начав сомневаться в том, действительно ли мы говорим на одном языке. «Я целеустремленный дракон, и всегда добиваясь того, чего хочу», – выдал этот самонадеянный тип. «Поправь меня, если я ошибаюсь. Раз ты не можешь спокойно прикасаться к представительницам прекрасной половины Фэллума, то ты девственник». Я имею в виду, у тебя не было физической близости с женщиной. Пыталась разобраться я в ситуации, но абсурдность этого разговора зашкаливала. Даже мой богатый жизненный опыт не подготовил меня к таким потрясениям, как обсуждение мужской девственности. Ты так говоришь, будто в этом есть нечто невероятное. У нас большинство мужчин до брака не имеют интимного опыта с реальной девушкой. Снова озадачил меня этот недомуж. Что значит реальный? А какие еще есть варианты? Уточнила я, с трудом представляя, о чем говорит Лайен. С другой стороны, даже на Земле есть магазины для взрослых. Так почему их не должно быть в мире, где есть гендерный перекос? Я про материальные иллюзии. Для тех, кто не владеет магией этого направления или не хочет тратить силы, имеются дома удовольствий, где можно оплатить данную услугу. И вообще, я не хочу с тобой это обсуждать. Неожиданно смутился дракон. Ты ж моя прелесть. Просто соблазнитель-теоретик. И этот наивный тип с таким решительным видом заявил, что прям-таки заставит меня в него влюбиться, что сдержать улыбку стало просто нереально. А для женщин есть подобные заведения? Ну, с материальными иллюзиями. Улыбаясь, полюбопытствовала я. А что, удобно же? Нафантазируешь себе красавца, и вот тебе отдых для души и тела. И самое главное, что все будет искренне и без всяких моральных терзаний. Теперь я понимаю, почему сильные маги Феллума настолько не спешили обзаводиться семьей, что монарх вмешался и надавил на них. Нет, конечно, зачем? Девушка может выбрать практически любого, заинтересовавшего ее мужчину. «Разумеется, если он свободен», – опечалил меня ответом лаен «Жаль!» – искренне огорчилась я. «В реальных мужиках я уже пару лет как разочаровалась, а вот с выдуманным можно было попробовать». «А тебе зачем это, Алья? Почему ты настроена так категорично? Я настолько не соответствую твоим представлениям о мужской привлекательности, что ты готова идти в дом удовольствия, лишь бы не прикасаться ко мне?» Недовольно, сжав губы, уточнил Лайон. «Дело не в том. Ты очень интересный мужчина, только...» «А что сказать дальше?» «Что меня столько раз обманывали, что верить снова я не хочу?» Подобное признание подозрительно смахивали на банальное нытье, а жаловаться было не в моем характере. «Я не хочу замуж и не терплю, когда меня принуждают». Тебя я не выбирала и вообще против того, чтобы мной распоряжались как товаром. Поэтому извини, но у тебя ничего не получится. Не трать наше время и нервы, а просто верни меня обратно. Думаю, других таких отчаянных иди... Хм, я хотела сказать, смельчаков, которые рискнут купить меня, больше не найдется. Привела я максимально разумные доводы. Ты ошибаешься. Даже если бы я тебя вернул а я этого не сделаю, то Рошер очень скоро тебя продал бы. Твой строптивый характер отпугнет многих, но распорядитель может просто снизить цену, и тогда тебя купит не аристократ, а какой-нибудь ремесленник, который грубо сломает твое сопротивление. Ты и иномерянка, Талья. У тебя нет семьи, которой ты могла бы пожаловаться. Нет братьев или отца, чтобы подать жалобу или обратиться в суд убил часть моей уверенности в себе лаэн это уже будут не твои проблемы я как нибудь разберусь огрызнулась я ты безрассудна упрямо да задал риторический вопрос дракон поэтому ответить я просто не соизволила хорошо давай по твоему я предлагаю тебе сделку внимательно наблюдая за мной сказал лайэн еще одну «Никого я тебе рожать не буду. Я никогда не брошу своего ребенка», – непреклонно ответила я. «Я не об этом. Предлагаю тебе два года играть роль примерной супруги. Будешь жить со мной в одном доме, выходить в свет, встречать гостей, спокойно общаться, без криков и прочих вывертов твоей самобытной фантазии. Интим не обязателен. И если за это время ты так и не привыкнешь ко мне», и все равно будешь рваться на свободу, то я дам тебе развод и выплачу отступные, прописанные в контракте, в тройном объеме. В этот раз делал более конструктивное предложение дракон. Два года – это слишком долго. Месяц. Я согласна только на месяц, возразила я. Нет, год, ответил Лайон. В принципе, я бы согласилась и на два года, но не поторговаться не могла тем более, когда так активно уступает. Как-то я ездила в Турцию за дубленкой. Там мы с хозяином лавки так увлеклись торгом, что он едва не остался мне должен. Даже языковой барьер нам не мешал. Так что опыт рыночных отношений у меня есть. Месяц. Опять настояла я на своей ставке. Брюнет поджал губы и посмотрел из-под лобья, но я сохраняла невозмутимый вид. «Хорошо, пусть будет полгода, и не днем меньше. В конце концов, через месяц нас никто не разведет». Хмуро произнес Лайон, а потом решил добавить. «Только у меня еще одно условие. Ты будешь мне верна. Я имею в виду, что за время нашего брака близости с другим мужчиной у тебя быть не должно, иначе сделка будет аннулирована». «Согласна, но тогда и ты все это время обойдешься без своих материальных иллюзий. По рукам?» Протянула я ладонь Лайона, а тот зачем-то снял перчатку и потянулся ко мне. «По рукам», — согласился дракон, скрепляя нашу сделку. От места соединения ладоней побежали щекотные искорки, и у каждого из нас на тыльной стороне ладони появился какой-то иероглиф. Ох, недолюбливаю я их после той истории с судьбой. Надеюсь, хоть эта руна мне принесет удачу».